Глава вторая. План компании. Крупы, сахар, макароны, консервы и сухофрукты, сэкономлены на пионерах, забирали себе поварихи и заведующие пищеблоком. А хлеб, овощи, оставшиеся порции и объедки уносились домой бабы из деревни Первомайской, судомойки, уборщицы и прачки. В деревне они держали скотину, которую летом подкармливали добычей с пищеблока. Бабы всегда старались убраться с работы пораньше, чтобы успеть позаниматься хозяйством. Сразу после ужина они проводили в кухне быстрый дележ, и потом, переваливаясь, друг за другом устремлялись к воротам, нагруженные ведрами и сумками. Пережидая вечернее собрание рачительных селянок, Игорь и Валерка сидели на ящиках у задней двери пищеблока. Баба Нюра дала им тарелку с хлебом, и они бросали куски щенятам из выводка вафли. Щенята выкатились из черемухи и возились в траве а вафля лежала неподалеку, грызла кость и наблюдала. Щенята еще не знали, что такое хлеб, и путались в сурепке. «Надо его убить», — негромко сказал Игорь. «А по-другому нельзя?» — осторожно спросил Валерка. «По-другому его не остановить». Игорь не добавил по-другому Веронику не спасти, однако Валерка все понял. «Завтра конец смены. Завтра вампир будет пить кровь». Завтра он призовет Веронику Генриховну, и после этого она неотвратимо погибнет. Валерка поежился. Он вообще не хотел, чтобы завтрашний день наступал. Есть способ одолеть вампира, твердо сказал Игорь. Я придумал. Не надо осиновых кольев и крестов. Мы просто не позволим вампиру никого укусить. Замарим его голодом. Валерка оробел. Он никогда не видел Гурисановича таким серьезным. Как мы его замарим? Помнишь, баба Нюра говорила, что ее стратилат сдох в тюрьме? Помню, кивнул Валерка. Мы тоже посадим серпа в тюрьму. Но ну, здесь же нет тюрьмы, удивился Валерка. И милиции нету. Зато есть пищеблок. Двери железные. На окнах решетки. Мы заманим серпа в пищеблок и запрем на всю ночь его луны. И он окалеет. Валерка посмотрел на кухню и столовку. Из проёма двери доносились невнятные голоса деревенских баб, звяканье кастрюли, стук поварёшек. Пищеблок ничуть не напоминал склеп, пригодный для смерти вампира. Серп Иваныч заорет, и стёкла будет бить, его услышат и выпустят. Ну, да, мой способ не на сто процентов, мрачно согласился Игорь. Но пищеблок — самое крепкое здание в лагере. К тому же он расположен на отшибе. Конечно, люди могут прибежать на шум и освободить серпа, и тогда всему конец. Но понадеемся на то, что завтра особый день. Чем это нам поможет? Ужина не будет. Всех будут кормить у последнего костра. В лагере будет выступать самодеятельность. Музыка будет громко играть. Потом все свалят на концертную поляну. Эта петрушка протянется почти до рассвета. Уйдут только пионеры и вожатые, а другие взрослые. А другие взрослые сядут у телека смотреть закрытие Олимпиады. Валерка вздохнул. Его точили сомнения. «Да я ведь не спорю с вашим планом, Игорь Саныч виноват», — сказал он. «Но как вы заманите серпа в пищеблок?» «Придумаю», — уверенно ответил Игорь. Откуда-то вдруг вынырнул бамбук. С видом подгулявшего папаши он боком приблизился к щенкам, мельком будто для проформы понюхал одного из них и, виляя хвостом, игриво устремился к вафле, нацеливаясь на кость под ее лапой. «Вафля зарычала!» «Мол, ее такой фигню не обманешь». «А вы не забыли про пиявцев?» напомнил Валерка. «Серп Иванович в любой момент мысленно прикажет им, и они сразу прилетят и вытащат его. Их тоже надо посадить в какую-нибудь тюрьму. А вторую тюрьмы нет». «Есть», усмехнулся Игорь. «Теплоход». Валерка посмотрел на Игоря с недоверием. «Трамвайчик? А где там запереть вампиров?» «В салоне». Но не выберутся, тотчас возразил Валерка. Там дверь-то фанерная. Мне надо задержать их хотя бы на минуту. Этого достаточно. Я уведу теплоход на Волгу, вплавь пиявцы с борта не сбегут, в реку-то не сунутся. Валерка погрузился в размышления, воображая ситуацию. Горь саныч придумал действительно что-то совсем необычное. А вы умеете управлять кораблем? Речной трамвайчик это несложно, и у меня отец капитан. Может, тогда лучше серпа Ивановича на корабле увезти? Поначалу я так хотел, кивнул Игорь, но понял, что серп нападет на меня. Я просто не успею выскочить из рубки и прыгнуть в воду. А если серп доберется до моей крови, все будет напрасно. А пиявцы разве не нападут? Что мне пиявцы, если Стратилат сдохнет? Холодея от страха, Валерка понял, что Горь Саныч решил рискнуть с собой. Валерка рассматривал его какими-то другими глазами. Горь Саныч выглядел как обычно, отросшие патлы, темные усишки, загар, выцвевшая футболка. Он не был ни силачом, ни красавцем, ни хребрецом. Но там, на концертной поляне, он бросился в драку, спасая Валерку. И сейчас был готов вызвать огонь на себя, как делали солдаты на войне. Валерка понял, что в душе его расцветает гордость за такого друга, за такого командира, за свой маленький коллектив, который отважился вступить в войну с вампирами. Но сказать об этом, Горя Саныч, Валерка не мог. Не хватало слов. И как вы затащите пиявцев на трамвайчик? Да, есть одна идея, туманно ответил Игорь. Красное вечернее солнце пылало сквозь сосны. По мусорным бочкам и по гребню с заборчика прыгали какие-то птички. А мне что делать, наконец спросил Валерка о самом важном. Игорь поглядел на него с легким сожалением. А тебе, Валер? «Ничего не надо делать». «Это потому что я маленький?» – рассиделся Валерка. «Да?» – просто ответил Игорь. «Так нечестно, мы коллектив!» «Ради общей победы, Валер, нужно отказываться от своих интересов», – печально изрек Игорь. «Это трудно, но ты должен». Валерке захотелось обидеться. «Взрослые любят отгонять детей от всего интересного. Вроде как ради безопасности, но в действительности просто забирают все интересное себе». Неужели Горь Саныч такой же эгоист, хоть и герой? Однако, поразмыслив, Валерка неохотно смирился. Если они с Горь Санычем коллектив, то ему следует подчиняться командиру. На кухне завершился дележ. И тети с сумками и ведрами повалили из пищеблока на улицу. Игорь и Валерка переждали их исход. После битвы на концертной поляне Игорь тоже ночевал в пищеблоке, потому что вампирам теперь не было смысла церемониться. Конечно, они по-прежнему не могли проникнуть в комнату Игоря но могли прислать своих подручных, чтобы те выволокли вожатого на улицу. Пудукус. Игорю пришлось присоединиться к Валерке, а Валерка был рад этому. Баба Нюра затирала пол шваброй. Бабнюра, Нюра!» — сказал Игорь. «Есть важный разговор». Он нахально взгромоздился на разделочный стол. Баба Нюр распрямилась, опираясь на швабру. «Мы разработали план по уничтожению стратилата», — объявил Игорь. Баба Нюра тяжело задышала и перекрестилась. «Бог вам в помощь, сынки!» Едва не схлипнула она. «Вот послушайте, как мы думаем это осуществить!» Игорь поелозил на столе, примеряясь к объяснению. «Завтра конец смены и костер. Пищеблок после полдника бездействует. Работниц тут не останется, верно?» раз так», подтвердила баба Нюра. Надо, чтобы кто-нибудь завтра вечером открыл двери кухни. На закате в пищеблок заявится Иеронов. Как только он окажется внутри, требуется сразу закрыть двери и повесить замок, и все. Выручать Иеронова никто не придет. Самую важную ночь он просидит без жертвы и на рассвете сдохнет. Игорь смотрел бабе Нюри в глаза. Я сам буду в другом месте. И запереть Иеронова сможете только вы. Лицо у бабы Нюры побелело и поползло вниз, как тесто. На словах все получалось просто. Поймали в капкан и конец вампиру. Но как это будет на деле? Утром в пищеблок вернутся поварихи и обнаружат мертвого серпа Ивановича, доброго человека и всесоюзного пенсионера. Кошмар? Позор? Кто забыл старика в столовке? Скандалище? Нет, попятилась и заблеяла баба Нюра. Игорь соскользнул со стола, шагнул к ней и взял за плечи. «Это будет выглядеть, как несчастный случай», — принялся убеждать он. «Ну, захотелось серпу вечером компота. Отправился он в столовку. Какая-нибудь работница запустила его. А потом по недосмотру и заперла». «Как по недосмотру влез Валерка?» «Например, поддатая была и отвлеклась. Решила, что серп уже вышел и сунула замок в петли. Всякое случается». Конечно, милиция потом всех будет допрашивать, но никто ведь не признается. И вы тоже не признаетесь, баб Нюр. А до да, правда не докопаться? Нет. Баба Нюра замотала головой, как лошадь. Я боюсь. Милиция? Убито спросил Игорь. Ратилата, колыхая всем телом, со страстью выдохнула баба Нюра. Говорить с ним боюся. Боюсь у лоза на него отнять игорь растерялся такого малодушия от бабы нюро он не ожидал а валерку словно вознесла какая-то жаркая сила дайте ключ мне вдруг пылка попросил он я сам и открою дверь и закрою дайте мне у меня лучше получится я не подведу